Виктор остановился и сделал вид, что его осенило. Долговязый немедленно клюнул. «Ну?» — сказал он. «Ну?» «Я знаю, что он похитил одного макрица и что он действовал вместе с городскими легионерами. Как его там?» «Фламента Ювента...» «Фламен Ювента!» — подсказал Долговязый. «Вот-вот. Насчет макрица это точно?»